Глава 5 «Как думаешь, отец, этот красавчик сравнится с моим огоньком?» «Пожалуй», — одобрительно оценил Игнация, обходя коня со всех сторон. «Справишься. Конь похоже на роистый и тебя не знает». «Жаль, огонька вести поздно. Если бы раньше знали...» «Или у дрега коня взять. Его гром отличный, конь и тебя знает». «Не надо огонька, отец. Попробую на этом. А про Дрэгона ты же сам говорил, что он за Изабеллой следит». «Да, она поехала с кем-то навстречу», — хмуро отозвался король. «Упустили из виду». «И ты так спокоен?» Марсела внимательно посмотрела на отца. «А что, я должен был биться головой о стену?» Хотя в такой ситуации невредно и треснуться разок-другой для прояснения сознания. С сарказмом по отношению к себе заключил Игнаций. Надо же было десять лет назад бездумно согласиться на брак с этой недалёкой, чужой для меня женщиной. Не скажи, отец. забыла по-своему умна, и я уверена, у неё здесь не свидание, а деловая встреча. Я тоже так думаю, Марси. Но что бы это ни было, это происходит за моей спиной и, как ни крути, попахивает предательством. Дрэгон доложил, что она взяла с собой нашу последнюю разработку — магический регистратор. У нас на Амбитлоре тоже есть всякие следилки, но весь их минус именно в магии. Их можно обнаружить магией. А наши следилки на основе земных технологий и магии не обнаруживаются. Мы научились капсулировать заряд в оболочку из-за И теперь наши регистраторы, кристаллы, камеры, подслушки и всё другое для магии недоступны. И она их кому-то понесла. Кому? Зачем? За что? Жалеешь? Жалею о потерянных годах. Мы хоть и живём долго, но не бессмертны. Сыновей жаль. Они растут, не зная материнской любви. Развод? Не знаю, но без ответа её поступки не останутся. «За мальчишек не беспокойся, отец. Я их очень люблю и постараюсь, чтобы они меньше страдали». «Я знаю, Марси, знаю. Но сестринская любовь не заменит материнскую. А мальчишки иногда не видят мать неделями и месяцами». Марсела утешающе положила руку на плечо отца и промолчала. «Что тут скажешь?» «Отец, я возьму всё же этого красавца». Сменила она тему. «Под седлом он неплох, правда, немного резок». «Да, тоже заметил, что конь нетерпелив. Однако твёрдую руку чувствует хорошо». «Не давай ему воли, и он пойдёт под тобой как надо». «Ну что, жемчуг, согласен стать моим другом на завтрашних соревнованиях?» Марсела погладила коня по морде и похлопала по шее. Конь мотнул головой, как будто понял, и отец с дочерью рассмеялись. Так в хорошем настроении и покинули императорские конюшни, где девушкам разрешили выбрать себе скакунов на завтра. Да и наступил уже поздний вечер. Пора было возвращаться в комнату. Кристаллы следили, чтобы девушки ночевали в своих покоях. Утро в замке началось с призывных звуков горнов. Центральная аллея парка за ночь расцвела флагами и вымпелами. По ней можно было дойти до выхода на турнирное поле, которое находилось за пределами императорской резиденции. Сюда допустили зрителей, и трибуны уже с утра были полны народа. Между рядами сновали мальчишки-разносчики, предлагая напитки, сладости и закуски. Праздник. Марсел, находясь вместе с другими участницами в отдельном ложе рядом с выездом, с улыбкой осматривала поле. Почти как на земле. Там ей тоже приходилось бывать на ипподроме, так что с такой атмосферой Марселла была знакома. Рядом с ней сидели ее новые подруги. Джемма, княжна из Рочера, Кристелла, графиня из Лиджи, Розалия, графиня из Южного Никоя, Малика из ханства Камри и Верея, молодая ведьма от Кована. и Верея присоединились к ним вчера вечером за ужином, но симпатии выражали им с самого начала. Противостояние Олеся и Марселы набирало обороты. Только вот Марсела относилась к этому несерьезно, а скорее с иронией. У нее были совсем другие проблемы. Сейчас, например, ее беспокоило отсутствие в их личной королевской ложи. Помощники распорядителей поторопили девушек пройти к лошадям и занять места согласно жеребьевке. Состязание началось. Выпускали по трое через короткие интервалы. Марсела на жемчуге была где-то в середине. Олеся, случайно или нет, была в последней тройке. Когда на поле оказались все участницы, зрелище стало более эмоциональным. Крики с трибун подбадривали не только девушек, но и коней. Они тоже чувствовали подъем и азарт. Мощный вороной жеребец Олесса быстро нагнал соперников. Вот он поравнялся с тесной группой всадниц, обойти которых было сложно. Что произошло потом, Марсела не заметила, занятая гонкой. Но, оглянувшись на крики, увидела, что сзади образовалась свалка из лошадей, выпавших из седла девушек и суетящихся слуг. Олеса прошла сквозь этот клубок, как нож сквозь масло, и уже догоняла среднюю группу. Марсела не хотела гнать жемчуг и раньше времени. Дистанция была длинной, и конь мог выдохнуться. Она же не знала его возможностей. Но и отставать от Алессы, которая слыла отличной наездницей, не хотелось. Пристав в седле и наклонившись к уху коня, Марси попросила. «Жемчуг, малыш, давай немного поднажмем». И жемчуг припавил. Марси оглянулась с удовлетворением, отмечая, что конь Алессы начал отставать. Второй и третий круг прошли без перемен. Марселла обошла многих девушек, ушедших со старта вперёд неё. Но первая группа всадниц продолжала маячить впереди. Марселла опять прибавила скорость, дав жемчугу больше свободы. Конь нёс её, как птица, только ветер свистел в ушах. Первую группу они с жемчугом обошли. Марси окунулась в знакомое чувство эйфории, восторга, предвкушения удачи. Однако, оглянувшись на повороте, она увидела почти рядом морду коня Алессы. А впереди ещё круг. «Чёрт!» «Лети, как ракета!» — не удержалась от досады Марси. Попробовала прибавить, но видно было, что жемчуг бежит уже тяжело. Пена срывалась с морда коня, и его галоп стал явно тяжелее. «Жемчуг, дорогой мой, давай, давай!» — крипела Марси ему в ухо. Но давать жемчуг не мог. Слава богу, он мог держать набранный темп. Однако и конь Алессы тоже устал. Он тем более шел на ускорение всю гонку. Ясно, что начал выдыхаться. Вдруг Марсела почувствовала, как вздрогнул жемчуг и сбился с шага. Она оглянулась. А Леса с перекошенным от ярости лицом была уже рядом, а до финиша оставалось не больше трети круга. На крупе своего коня Марси увидела острый дротик, воткнувшийся в конское тело по самое оперенье. Из-под него уже показалась струйка крови. «Мразь!» — не выдержав, крикнула Марси. «Ты мне ответишь!» Подгонять жемчуга у нее уже не поднималась рука. Но кони сам чувствовал злость и рвался вперед, несмотря на рану. Они так и пришли к финишу с разницей в полкорпуса. Жемчуг впереди, враной Олеса сзади. Герцогиню сняли с коня и сразу увели, а коня начали вываживать, чтобы передохнул от скачки. Марси сама скинула с жемчуга седло и тоже хотела отдать его на выводку, но под седлом увидела еще одну рану. Там оказался воткнут короткий острый шип. Получается, жемчуг всю гонку терпел боли, все-таки привел Марселу к победе. Спускать такое с рук Марси не собиралась и вызвала представителей дворца вместе с ветеринаром. Она и не заметила, как рядом оказался отец, принц и Дрегор, начальник охраны Игнация. Разберутся. Затуманенным сознанием решила она и свалилась под ноги жемчугу. Игнаций кинулся к дочери и грозно крикнул. «Целителя, быстро!» Дрегор начал внимательно осматривать жемчуга, подпустив к нему только ветеринара. Он сам вынул дротик из крупа коня и шип с его спины, увязал их в чистую салфетку и потребовал имперского алхимика. Только потом допустил к жемчугу конского лекаря. Жемчуг терпеливо ждал. Он уже немного успокоился, но нервная дрожь еще перекатывалась волнами по его телу. Ветеринар, рассмотрев коня, заключил, что особого вреда ему не нанесли. Видимо, хотели лишь, чтобы он отстал в гонке. Дрэгон все же проследил, чтобы жемчуга отвели в охраняемое стойло и только потом вернулся к Игнацию. Вокруг Марселла продолжалась лихорадочная суета. Сновали слуги, целители, охрана. Игнации что-то сурово выговаривал командиру охраны императорского дворца. Откуда-то появились журналисты, и стало ясно, что публичного скандала не избежать. Конюхи и слуги, занятые на сегодняшних соревнованиях, не стесняясь, выдавали каждой свою версию случившегося. Целитель, закончив диагностику Марселла, предположил растительный яд. «Судя по амулету, принцессе не страшны магические атаки, но физическое воздействие простым не магическим оружием, ядом или зельем на нее может подействовать», — доложил он Игнацию. «Транспортируйте ее в лазарет. Девочке нужна срочная помощь пока я наложил только стазис». Редман без слов шагнул вперёд и, подхватив Марселу на руки, почти бегом рванул к лазарету. Для него она почти ничего не весила, и он не мог допустить, чтобы его напарница сошла с дистанции, едва начав сотрудничать с ним. Он прижимал принцессу к груди с тревогой, вглядываясь в её бледное неживое личико. «Ну же, Марси! Ты ведь не оставишь меня в самом начале пути!» Прерывисто и хрипло выговаривал он. Игнат сдернулся было за принцем, чтобы проследить за лечением дочери, но его задержало появление императора. «Что здесь происходит?» Грозный рык Теодора разнесся по площадке, где скопились любопытные зрители. «Леон, разогнать всех и навести порядок. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в безопасности имперских праздников. Игнаций, что случилось?» Заметил он короля Словенции. Королю пришлось смирить свое нетерпение и рассказать императору все, что они успели выяснить. Во время скачек кандидатка Олесса несколько раз нарушила правила. Из них дважды, с нанесением вреда здоровью других участниц. В начале дистанции она натравила своего коня, и тот укусил двух коней других девушек. Кони взбесились, скинули на ястниц, образовались свалки, в которых девушки получили травмы и выбыли с соревнования. А в конце дистанции она выпустила дротик в коня, на котором скакала моя дочь Марсела. А может, она метила и в неё? Коротко подумав, добавил Игнаций. Но и это не всё. Под седлом жемчуга был обнаружен короткий шип. Из-за него конь всю дистанцию испытывал боль. Он мог сбросить наездницу или сойти с гонки, но конь остался верен и даже закончил дистанцию первым. Хороший конь. Требую самого тщательного расследования, ваше императорское величество, и самого сурового наказания виновных. «У нас не может быть виновных», раздался раздраженный голос подошедшей герцогини Улиссы. «Это явная провокация наших врагов. А еще я требую убрать с отбора Алису и подвергнуть ее допросу». «А также требую, чтобы на допросе присутствовали мои дознаватели». Не обращая внимания на выступление Улисса, заявил Игнаций. «Принимаю требования», — хмуро откликнулся император. «Покушение на принцессу, кто бы его не совершил, преступление». «Но ваше императорское величество, Теодор», — возмутилась Улиса. «Зачем нам допускать чужих во дворец, и тем более в наше расследование? Это уронит нашу честь». «О чести, Улисса. Тебе, как организатору отбора, надо было думать раньше», — раздраженно ответил Теодор. «Ты, первый советник, немедленно ко мне в кабинет». Отдав распоряжение, император, не прощаясь, ушёл порталом. Улисса зло, оглядев оставшихся, тоже исчезла в окне портала. Игнация и Дрегор переглянулись. На площадке перед конюшнями они остались одни. «Я к дочери, Дрек. Проследи, чтобы здесь ничего не попробовали утаить». «Обязательно. Игнаций». Остановил Дрэгон, собравшегося уходить к короля. Помялся, но всё же нехотя толожил. Королева Изабелла сейчас находится в родовом особняке герцога Маркуса, мужа принцессы Инессы. Там же находится и первый советник. Вот как. Артефакты? Всё записывается, мой король. Это правильно. Игнаций на мгновение задумался. Арестовать королеву сразу, как только она покинет особняк. Не допустить никаких вестников и писем от неё никому. Никому, Дрэг. Будет исполнено, мой король. Император гневно расхаживал по кабинету и, срываясь на крик, выговаривал сестре. «В чем дело, у лиса Почему на территории дворца журналисты? Ты представляешь, что можно раздуть из этого случая? И что можно узнать, используя падких на деньги слуг? Принцесса сопредельного государства едва не погибла во время отбора. Большего вреда нашему правлению и нанести невозможно». Я думал, что, назначая родную сестру распорядителем отбора для моего сына, я могу ей доверять. А оказывается, я ошибся. Что скажешь, Улисса?» Император выдохся, выплеснув свое возмущение в криках и ругани Уже более спокойно он взглянул на сестру и приказал. «Рассказывай, Улисса. Все рассказывай». «Нечего рассказывать, Тадор. Мы просто хотели помочь Олесе выиграть отбор». Если император рассчитывал, что сестра во всем честно признается, то он ошибался. Улисса и не собиралась говорить правду тем более ту правду, за которую могут и голову снять. Сейчас проще прикинуться недалекой слабой женщиной, что она с успехом и делала». «Почему именно Олессе?» — продолжил выпытывать император. После того, как жена просветила его относительно совместного ребенка Улисы и первого советника, Теодор примерно представлял, почему продвигают эту девушку, но хотел, чтобы сестра призналась сама. Теодор не любил игры за своей спиной и жестоко наказывал предателей потому что Олесса — младшая дочь Адама, и Маржета согласилась взять нашу с ним дочь в свою семью в обмен на брак Олессы и Редмана. Невинно опустила глазки Улиса. Всего лишь женить принца на дочери советника без ведома самого принца и императора. Какая малость!» Император ехидно ухмыльнулся. «Насколько я знаю, принцу совсем не нравится Олесса. Как ты заставишь его жениться на ней?» «Вот именно, что не нравится!» горячо воскликнула Улисса. Поэтому мы затеяли отбор и уговорили на это Беатрис, только для того, чтобы привести к победе Олессу. Принц не мог не жениться на победительнице. «Вы просчитались, сестра», — с сарказмом возразил император. «Во-первых, у Реда есть право остановить отбор и объявить невесту, если девушка ему понравится. Во-вторых, вашей Олессе надо было играть более честно, а теперь я вынужден потребовать ее отчисления с отбора. Она совершила преступление у всех на глазах, на чью защиту она надеялась». «Да, девочке не хватает умения скрывать свои чувства», согласилась сестра императора. «Но преступница! Так ли уж она виновата? Ранение коня переборно, ведь коня, а не девушки. И свалка на поле — это случайность. У Алессы просто агрессивный жеребец, и он любит победы. Конечно, конь прокладывал себе дорогу как мог. Девочка в этом не виновата. А те, что свалились на землю, сами виноваты. Надо больше тренироваться. Алесса тоже во время учебы много шишек набила, зато теперь отличная наездница». Есть ещё принцесса Марсела, тяжело вздохнул император. Если даже эта твоя версия пройдёт для оправдания первого случая, то ранение Марселы Олесси никто не простит. Я сейчас подпишу приказ об её аресте. Этого потребовал король Славенции, и я не могу ему отказать. Покушение произошло на глазах у всех. Так что ваши планы относительно Рэдмана провалились. Улисса промолчала. Провалились планы или нет это ещё вопрос. Пока она говорила с императором, пока оказывала помощь раненым девушкам, пока обследовала Марселу, время шло и играла на руку заговорщикам. Олесу сразу после скачек переодели в мужскую одежду и вывели на задний двор конюшни. Дали свежего коня и в сопровождении отряда охраны отправили в дальнее поместье отца. Так что пока император отдаст приказ и пока приступят к его исполнению, Олесса будет уже далеко. «Иди, сестра, у меня еще несколько встреч». Надеюсь, ничего подобного на отборе больше не случится. Объяви перерыв на несколько дней, чтобы все раненые девушки получили лечение и смогли продолжить участие в отборе. Это будет справедливо и снизит накал возмущения. Император понимал, что отбор всколыхнул разные силы, в том числе южную оппозицию, которая давно вынашивала мечту об отделении от империи. Им не хватало только флага, лидера, за которым пойдут разные слои общества. Но Теодор считал, что делить империю нельзя. Она должна быть в одних руках. И это будут руки рода Гроверов. Ко времени, когда сам Теодор захочет уйти на покой, Редмонд сможет набраться опыта на строптивом юге и возьмёт в руки всю империю. Улисса вышла от императора и сразу отправила вестника принцессе с просьбой о немедленной встрече. В приёмной она встретилась с Редманом, которого уже вызвал отец, но оба даже не взглянули друг на друга. Ред почти ненавидел тётку и раньше, а теперь за фокусы на отборе стал ненавидеть ещё больше. А Улиса в тайне побаивалась принца, потому что его должность позволяла ему слишком много знать. Она боялась, что ее участие в заговоре будет раскрыто. Улиса не хотела терять ни жизнь, ни свободу. Но одновременно она очень хотела получить то, что ей обещала инесса за поддержку и помощь в заговоре. Да, нелегкий выбор. Отец, останови отбор! Ворвался в кабинет Редмонд сразу после тетки. Мне не нужны все эти девушки. Пусть они десять раз победят. Ты видел, до чего дошла Олесса? Кстати, спокойно перебил его император. У нее теперь нет иммунитета. Я подписал приказ об ее аресте и передал к исполнению. Слава богине! с облегчением воскликнул принц. Я думал, что ты снова упрёшься и оставишь все как есть. Не в этот раз. Резонанс получился слишком громким. Да и Беатрис рассказала мне некоторые интересные факты. Если бы знал раньше, то не допустил бы эту девицу к отбору вообще. А что у тебя с Марселой? Я видел, как ты крутился вокруг нее и сам отнес в лазарет. Это та девушка? Не знаю, отец, может и та. Я не хочу спешить, но совершенно точно, что мне с ней интересно, и она меня не утомляет. Она умная, находчивая, с юмором, физически развитая. О, -о, О, добродушно воскликнул император. Сколько достоинств в одной девице. Пожалуй, к ней стоит присмотреться. Но на твоём пути есть король Игнаций, что скажешь? Король человек слова. Он очень помог нам с артефактами в деле, ради которого я сейчас здесь, отец. Отборы Олессы — это мелочи по сравнению с заговором. «К сожалению, отец, у меня есть факты, что Инесса готова поднять восстание на юге. Она торопится, пока мы еще не собрали силы. Нужен приказ, отец, чтобы отправить нашу армию в места будущих столкновений». «Это война, сын». «Да, это война. Но если арестовать Энессу и советника, оппозиция останется без руководства и...» «Я подумаю», — жестко ответил император. «Иди». Инесса нетерпеливо прошлась по кабинету и замерла у окна. Никаких вестников от Улиссы, ни от Алисии не было. А состязания закончились несколько часов назад. Сама Инесса из-за беременности не могла присутствовать на турнирном поле, поэтому вынуждена была надеяться только на донесение своих соратников. Но и им она особо не доверяла, как не доверяла и своему слабохарактерному мужу, и вообще никому. Инесса собрала пример с прабабки, которая, не имея официальной власти, практически правила империей но сама хотела править законно. Для этого надо было изменить закон или захватить власть. Она выбрала второе, но понимая, что вся империя — это слишком жирный кусок, с которым она может не справиться, Инесса нацелилась на богатые южные провинции. Если отделить их от империи, то там можно организовать собственное королевство и принять собственные удобные и нужные законы, прежде всего о престолонаследии по принципу первородства. Кто первый родился, тот и наследник. Ведьмы считали, что у неё родится дочь, а значит, девочка ничего не получит, если мать сейчас ничего не изменит. «Надо торопиться», — вздохнула принцесса.